Опять хором, — сказали боксеры, и радостно заржали. Правильно. Еще более удовлетворенно, — сказал старик со сломанным носом, и сел на табурет. — Новички, вы сколько дома напрыгали? Я решил не врать, а Юра сказал, что двенадцать раз. — Мало, конечно, — сказал старик мне, — но для начала сойдет. Некоторые боксеры, чтобы согнать вес, делают так, ставят на стол стакан воды... Надевают шубу и другую теплую одежду и прыгают, глядя на стакан воды. Полчаса, час, но не пьют, пока не упадут замертво. Ну, это, конечно, лишнее, так делать не надо. Но мы сегодня будем тоже прыгать, пока не упадем. Всем понятно? Понятно, радостно, сказали боксеры. Через двадцать минут я уж напрыгивал двенадцать раз, а толстый Юра только девять. У меня была резь в левом боку. Опять плыли радужные круги перед глазами. Я держался на шведскую стенку одной рукой и за бок другой, и с ненавистью смотрел на старика со сломанным носом. — Чего смотришь? — лениво сказал он. — Работай, работай! Я на окончание упражнений не давал. Из последних сил она прыгала еще несколько раз и на колени. — Закончите упражнение! — неохотно крикнул старик. — Встать в строй! — Мы встали в строй. — Ваше главное оружие, — тихо сказал он, глядя на нас Юрой, — это не руки, как думают, наверное, многие из вас, а ноги. — Ноги! Движение — это жизнь! Неподвижность на ринге — это смерть! Движение — это победа! Неподвижность — это поражение! — угрюмы закончили фразу, мускулистые ребята. — Молчать! — для него крикнул старик со сломанным носом. — Я еще не закончил! «Движение — это легкие ноги, это умные ноги. Ни один из вас не может выполнить норматив. А я сказал, что? Я сказал, что упражнение со скалками — это ваше домашнее упражнение. Я сказал, что вот здесь, в зале, мы не будем тратить на это время. Но мы будем тратить на это время. Будем тратить на это время, которое мы арендуем у института. Мы будем тратить то время которые могли отдать изучению техники, тактики боя. Будем прыгать столько, сколько нужно. Будем прыгать тридцать минут, сорок, пятьдесят, час, полтора часа. Стал очень тихо. Старик посмотрел на меня. Посмотрите на этого новичка. Как зовут? — крикнул он. Лёва. С трудом произнёс я. Мне было трудно даже говорить, не даже стоять. Мне казалось, что я сейчас упаду. Этот новичок... Медленно яростно сказал старик. Этот новичок пришел сюда всего лишь во второй раз. Дома он честно выполнил домашние задания. Он вообще не умел прыгать, но научился. Если в следующий раз кто-нибудь из вас не будет делать двойные, я этот человек вообще отчислю и не посмотрю на балые заслуги. Налево! Бегом! Что с ужасом подумал я? Разминка? если я все-таки умру? Через месяц я впервые надел перчатки и ударил по огромному толстому мешку. Мешок даже не пошевелился. Самое лучшее в секции бокса было возвращаться после тренировки домой. Я плелся по трехгорному валу, медленно, бережно переставляя ноги. Я боялся, что не дойду, но я всегда доходил. Меня все болело, я тащил на плече тяжелую сумку, но счастливые и легкие вдыхали счастливый воздух, и я глупо улыбался. Дома я выпивал сразу пакет молока, наспех умывался и падал на кровать. Отрубался почти сразу, иногда даже не успев раздеться. Однажды я вошел в подъезд и стал ждать лифта с каким-то мужиком с девятого этажа. Лифт долго не приходил, тогда я сел на ступеньки. Ты что, заболел, поинтересовался сосед? А я просто шел с тренировки. Осенью мы с Юрой впервые вышли на ринг. Это был пробный тренировочный бой. До этого мы чуть-чуть работали по мешкам, по лапам, и делали бой с тенью. Зал был переполнен. В зале занимались уж настоящие, подающие надежды боксеры. Старик взял нас в секции простые жалости. Из старого боксерского благородства, из уважения к но ни времени, ни места у него для нас не было. Вскоре секция переехала на другой конец Москвы, и я стал искать новую